Двадцатая глава. Илья. «Черт, я все испортил. Все из-за того, что не спал всю ночь и бухал». А как прекрасно начиналось. Казалось, что у меня все под контролем. Я все могу. Галечка-кудесница погасила мою злость, утешила. И я почувствовал себя молодым и свободным. А, собственно, почему нет? Могу я позволить себе отдохнуть, раз супруга меня не понимает? Но прежде дела. Договорился, что привезу завтра жену на обследование в частную клинику. Нервишки полечить. А то психованная стала. Плачет постоянно. Врачиха оказалась вполне понимающая, как я понял по телефону, вменяемая. Если я ей в два раза больше заплачу, она мне любую справку напишет. Тем более, что Виктория реально расстроена и плачет. А чтобы жена не волновалась, няню для дочери переведу на постоянку. Пусть неделю в доме поживет. «Вот и отлично. И свидетели есть, и справка будет. Я тебе, моя прекрасная женушка, покажу развод. На всю жизнь запомнишь». Ну все, Объявляю пятницу открытой. Йо-хоу! Вначале был молодежный клуб. Юные нимфетки с телами неземных богинь, призывно изгибающиеся под жуткое звуковое сопровождение. Было классно, словно сытый лев в саванне. Сидеть и смотреть на девчонок, попивая вискарик. Но эта так называемая музыка меня чуть не добила. Висок стрелял невыносимой болью в такт басам. И я решил, что мне нужно место потише. Какой-то бар в подвале. Дымно и темно. Там я пил что-то отвратно тягучее. Типа с абсентом. Но лажа, судя по всему. Тела словно тени на танцполе. И девка рядом. Страсть, как напоминает Ирку. Такая же худющая, но не она. А мимо продефилировала еще одна. Со спины очень похожая на мою жену. И тот же оттенок волос. Херли мне от Тот оттенок привиделся в дымной темноте. Но я завелся не на шутку. И меня повело. Я тут страдаю, одинокий. «А она там. Я для нее столько старался. Я ограничивал себя сто лет. Да я, можно сказать, себе изменял ради нее. Свою природу ломал ей в угоду. Столько лет, столько лет. А она раз увидела Федора и поняла, что я ей изменил. Хрен знает когда. И все». И вся моя жизнь моментом в клочья. Может, я сырка всего разочек сто лет назад переспал. Жена ведь не в курсе, но и этого ей достаточно, чтобы послать меня нахрен. Я вытащил телефон, чтобы позвонить и высказать жене все свои обиды, и увидел сообщение с госуслуг. Виктория подала на развод. Вот тварь неблагодарная, когда успела-то? Вроде на работе работала, никуда не отлучалась. Я полез смотреть на заявление подробней. Распаковал и увидел, что моя жена не сама подала его, а с помощью адвоката. Гринберг АА. Ах ты ж гадина. Нашла себе на работе какого-то Гринберга. «Мне представился старый толстый бородатый мужик, который похотливо облизывается на мою женушку». А Виктория жеманно отвечает ему, «Гадина!» «Вот и ответ! Зачем ей нужно было обязательно ездить в офис на работу? Там Гринберг же! Ей бы с дочкой заняться, так нет же!» «На няню спихнула в детсад, а сама к загадочному Зеленогорскому!» А..." А, Андрей, Алексей сжал плотнее кулаки и, только услышав стеклянный треск, отбросил в сторону треснувший и липкий бокал с протекшей из него гадостью, умылся, выпил водки и поехал домой. А вот там-то меня накрыло окончательно. Я перебирал свою жизнь с женой и находил тысячу и одну возможность с ее стороны найти себе любовника, ведь я постоянно на работе. Или занят. А она? Никогда не поверит, что красивая, молодая и небедная женщина была одна. Ага, сидела тут в лесу и ждала меня. Я заводился все сильнее и сильнее. Идея поехать и забрать жену и дочку силой становилась все привлекательнее. Нужно только сделать это без свидетелей. Моя малохольная теща не страшна. Да и что она может?» Всплеснув руками, провозгласить «Какой кошмар!» «Кто ее слушать станет?» Дура престарелая. Прошляпила все, что можно. И сидит дверки от древней краски, отскребает. мимеля А заплаканную Викторию прямым ходом к врачу. Пусть лечит навязчивые состояния, депрессию истерию. Еле дождался утра. Прыгнул в круизер и полетел навстречу с женушкой. моя, я лечу к тебе. Настроение было решительно. Я считал себя абсолютно правым и рассуждал, как мне казалось логично. Это моя жена и мой ребенок и место в моем доме. Все пошло наперекосяк сразу же. Во-первых, Виктории не было. И мысль о том, что она прямо сейчас где-то там с чужим мужиком, меня вымораживала. А во-вторых, моя тихая теща встала в проеме двери насмерть. И я попытался ее приподнять и перенести в сторону. Так она пнула меня в голень ногой, обутой в деревянный голландский башмак. Я же говорил, что она с придурью. Нахрена в доме ходить в такой дурацкой обувке? Тем не менее, удар получился чувствительный. Не знаю, как бы события развивались дальше, но в этот момент вошла Виктория в чужом, явно мужском худи, ей чуть выше голых и грязных колен. Голых! вся растрепанная, с румянцем на всю щеку, басая, И она с таким ужасом смотрела на меня, явно признавая себя виноватой, что красная пелена застила мне глаза. Теща тоже с удивлением глядела на Викторию. И я рванул вперед. Просто, чтобы не схватить жену за волосы и не уволочь с собой в машину, я еще держался в рамках цивилизованности. Но когда подошел бородатый урод, все ограничения Они с меня слетели в один миг. А затем калейдоскоп событий Визг Виктории, полиция, сирены Вопль тещи И кровь на ногах осевшей У автомобиля жены Борода, черванувшаяся, чтобы поднять ее Мой кулак, влетевший в его челюсть Рывок от полицейского И мой кулак, въезжающий в изумленный глаз Другого служивого А потом меня скрутили мордой вниз Заламывая руки И только краем глаза видел, как водитель Водитель полицейской машины с сиреной рванул вперед, увозя мою жену истекающую кровью у бородатого урода на руках.